Да, он никогда не писал о Париже. Во всяком случае о том Париже, который был дорог ему. Ну а остальное, что так и осталось не написанным. Оранча и серебристая седена шалфея, быстрая прозрачная вода в оросительных каналах и тяжелая зелень люцерны. Тропинка уходила в горы, и коровы за лето становились пугливые, как олени. Мычание и мерный топот, и медленно двигающаяся масса поднимает пыль, когда осенью гонишь их с гор домой. А по вечерам за горами ясная четкость горного пика. И едешь вниз по тропинке при свете луны, заливающей всю долину, Сейчас ему вспомнилось, как он возвращался лесом, держась за хвост лошади в темноте, когда низги не было видно. Вспомнились и все рассказы, которые он собирался написать о тех местах. Рассказ о дурачке-работнике, еще подростке, которого оставили тогда на ранчо с наказом никому не давать сена. И о том, как этот старый болван из Форкса, который бил дурачка, когда тот работал у них, зашел на ранчо за фуражом. Мальчик не дал, и старик пригрозил, что опять изобьет его. Мальчик взял на кухне ружье и застрелил старика у сарая. И когда они вернулись через неделю на ранчо, труп лежал замерзший в загоне для скота и собаки успели изгрызть его. А то, что осталось, ты завернул в одеяло, уложил в санки и заставил мальчика помогать тебе. И вдвоем, оба на лыжах, выволокли их по дороге. И так шестьдесят миль до города, где надо было сдать мальчика властям. А ему и в голову не приходило, что его арестуют. Думал, что исполнил свой долг, И ты его друг И он получит награду за свой поступок Он помогал вести старика Пусть все знают, какой этот старик был нехороший И как он хотел украсть чужое сено И когда шериф надел на мальчика наручники Тот не поверил своим глазам Потом заплакал Вот и этот рассказ Он всегда приберегал на будущее. У него хватило бы материала, по крайней мере, на двадцать рассказов о тех местах. А он не написал ни одного. «Почему?» «Поди, расскажи им, почему?» — сказал он. «Что почему, милый?» «А, ничего». Она стала меньше пить с тех пор, как завладела им. Но если даже он выживет, он никогда не напишет о ней. Теперь ему это ясно. И о других тоже. Богатые скучный народ. Все они слишком много пьют или слишком много играют в трик-трак. Скучные и все на один лад. Он вспомнил беднягу Скотта Фиджеральда и его восторженное благоговение перед ними, и как он написал однажды рассказ, который начинался так «Богатые не похожи на нас с вами». И кто-то сказал Фиджеральду: «Правильно, у них денег больше». Но Фиджеральд не понял шутки, он считал их особой расой, окутанной дымкой таинственности, и когда он убедился, что они... Совсем не такие. Это согнуло его не меньше, чем что-либо другое. Он презирал тех, кто сгибается под ударами жизни. Ему-то можно было не увлекаться такими вещами, потому что он видел все это насквозь. Он справится с чем угодно, думал он, потому что его ничто не может сломить. Не надо только ничему придавать слишком большого значения. Хорошо. Вот теперь он не придает никакого значения смерти. Единственное, чего он всегда боялся, это боли. Он мужчина, он мог выносить боль, если только она не слишком затягивалась и не изматывала его. Но... В этот раз страдания были просто нестерпимы, и когда он уже чувствовал, что начинает сдавать, боль утихала. Он вспомнил давний случай. Артиллерийского офицера Уильямсона ранила ручной гранатой, брошенной с немецкого сторожевого поста в ту минуту, когда Уильямсон перебирался ночью через проволочные заграждения. И как он кричал, умоляя, чтобы его пристрелили. Уильямсон был толстяк, очень храбрый и хороший офицер, хотя невероятный позер. Но тогда, ночью, он, раненный попал в луч прожектора, а внутренности у него вывалились наружу и повисли на проволоке. Так что тем, кто снимал его оттуда еще живым, пришлось... Обрезать их ножом Пристрели меня, Гарри, ради всего святого Пристрели меня Как-то раз Зашел разговор на тему, что Господь Бог не Неспосылает человеку только то, что он может перенести И кто-то защищал такую теорию, будто бы В известный момент боль убивает человека Но он на всю жизнь Запомнил, как было с Уильямсоном в ту ночь. Боль не могла убить Уильямсона, и он отдал ему все свои таблетки морфия, которые приберегал для себя, и даже они подействовали не сразу.